На сей раз Питер не плакал. Речь шла о его жизни и смерти, и он не мог позволить Пэрис решать за него, что бы она там ни говорила. Он знал, что она его любит, и по-своему тоже любил ее. Но он был влюблен в Рэйчел и хотел разделить с ней жизнь. И никакими словами и поступками жене его не остановить. Пэрис прочла все это на его лице. Для Питера их совместная жизнь уже была в прошлом, Для него их брак был лишен будущего, и от Перес сейчас требовалось только одно — согласиться с этим и жить дальше. Легко сказать. Когда это все началось? Когда ты с ней познакомился? Она, наверное, в постели творит чудеса, раз сумела тебя так околдовать. Пэрис ненавидела себя за эти слова, но ничего не могла с собой поделать. Питер молча поднял сумку, вышел из комнаты и стал спускаться по лестнице. Пэрис провожала его взглядом. Он напоследок взглянул на нее снизу, и все у нее внутри оборвалось, словно она получила удар в солнечное сплетение. «Я позвоню», — сказал Питер. «Думаю, тебе лучше будет воспользоваться услугами кого-то из наших адвокатов. Если нет, могу подыскать тебе другую фирму. Ты поговоришь с детьми?» Он говорил о разводе как о какой-нибудь сделке. Пэрис никогда еще не видела его таким безучастным. Ничего общего с тем виноватым и нежным Питером, каким он был вчера. Дверь волшебное царство закрывалась навсегда. Она смотрела на него и понимала, что в ее памяти навечно запечатлеется этот миг. Питер в летних брюках и сверкающей чистотой голубой рубашки, и на лицо его падает луч солнца. Это равносильно тому, как запоминается лицо родного человека на смертном одре или в гробу. Ей хотелось слететь с лестницы и броситься к нему на шею, но она сдержалась. Только смотрела и кивала головой, не говоря больше ни слова. Питер развернулся и вышел. А Пэрис продолжала стоять, чувствуя, что у нее подкашиваются колени. Так и застал ее Вим, выйдя из комнаты в шортах, майке и бейсбольной кепке. Он посмотрел на мать и удивленно вскинул брови. «Мам, с тобой все в порядке?» Перри скивнула, не в силах произнести ни слова. Она не хотела, чтобы сын видел ее слезы. Она боялась впасть в истерику. Ведь тогда придется рассказать ему обо всем. А к этому она еще не была готова. Она вообще не могла себе представить, как это сделает. А ведь еще и Мэг надо будет оповестить папа на работу поехал? Она снова кивнула, выдавила из себя улыбку, потрепала его по руке и ушла к себе. В спальне Перис сразу легла на кровать. Подушка еще хранила запах одеколона. Подруга, у которой умер муж, говорила, что она несколько месяцев не меняла его постельное белье, и Перис подумала, не последовать ли ее примеру. Она не представляла себе жизни без Питера и не понимала, почему не злиться на него. Сейчас она не чувствовала ничего, кроме ужаса. У нее было ощущение, что произошло нечто ужасное, но она никак не вспомнит, что именно. Но она знала. В глубине души она знала, знала, что потеряла единственного мужчину, которого любила. За Вимом хлопнула дверь, Пэрис зарылась лицом в подушку и безутешно зарыдала. Она только что потеряла тот мир, в котором жила последние двадцать четыре года, и ей сейчас хотелось только одного — умереть вместе с этим миром. Глава третья в Выходные телефон звонил несколько раз, но Пэрис не подходила. Автоответчик был включен, и позже она узнала, что звонили Вирджиния, Натали и Мэг. Она еще надеялась, что позвонит Питер и скажет, что у него было временное помешательство, а теперь он возвращается, но этого не произошло. Несколько раз к ней в комнату заглядывал Вим, чтобы поставить в известность о своих планах. Пэрис лежала в постели, а сыну сказала, что подхватила грипп. Вечером воскресенье ей все же пришлось встать, чтобы приготовить сыну ужин. Он весь день просидел за уроками и спустился, только когда услышал, как она гремит кастрюлями и сковородками. Пэрис стояла в кухне, лицо у нее было растерянное. Она плохо соображала, что делает, не понимала, что лучше приготовить на ужин. И когда сын вошел, повернулась к нему со страдальческим выражением лица. Все еще не здоровится? Выглядишь ты ужасно. Если хочешь, давай я что-нибудь приготовлю. Сын за нее беспокоился. Господи, она всегда знала, что Вим — добрый мальчик. Он, конечно, видел ее подавленное состояние, но причины не понимал. И тут вдруг его осенило, и он с удивлением произнес. — А где папа? Прошлой ночью Вим приехал со свидания только в час, и отцовской машины в гараже не было. Что-то он заработался. Перрис молча посмотрела на сына и потом села к столу. Она была в пижаме. Вопреки своим привычкам, она уже два дня как не брала в руки расческу и не вставала под душ. Обычно она за собой следила и, даже когда болела, старалась не спускаться вниз, не приведя себя в порядок. В таком потерянном состоянии Вим ее никогда не видел. «Мам!» — еще больше встревожился он. «Что-то случилось?» Перес сумела лишь кивнуть, и глаза встретились, и она поняла, что должна прямо сейчас рассказать сыну обо всем. Но как это сделать? У нас с папой в пятницу был серьезный разговор. Наконец вымолвила она. Вим сел напротив, приготовившись слушать. Порис взяла его за руки и крепко сжала. Она снова боролась со слезами, сознавая, что перед сыном надо держаться ради него, ведь этот момент он запомнит на всю оставшуюся жизнь. Оказывается, папа уже давно очень несчастлив, а я ни о чем не отдогадывалась, вела себя как дура. В общем, ему эта жизнь перестала нравиться. Может быть, она для него была слишком удобная, слишком скучная. Наверное, когда вы с Мэг подросли, мне следовало пойти работать. Разговоры о том, кто кого куда отвез и как растут цветы в саду, быстро надоедают. Как бы ты ни было, отец принял решение. Тут Пэрис сделала глубокий вдох. Ей не хотелось выгораживать Питера, но она чувствовала, что должна сделать это ради Вима.